Глава 21. Лагерь Сан-Джермано. 5 ноября 1798 года. Дорогой друг, только что пришло известие, что вы завоевали Гоццо и осадили Лавалетту. Лавалетта, столица Мальты. Названа по имени мастера ордена Иоаннитов Паризо де лавалетт. Ликова велико Ожидают, что вскоре крест Иоаннитов вновь высияет над всем островом. Ах, иллюзия! Тем не менее, королева просит вас овернуться поскорее. Маг объявил, что армия готова к войне, но не хочет выступать без вас. В то время как он пойдет на Рим, он хочет, чтобы вы взяли с моря Ливорна и высадили шесть тысяч человек под командой генерала Назелли, который кинется на шампионы с тыла. Мария Каролина горит воодушевлением, верит в быстрый успех. У нее имеется в Париже тайный агент, осведомляющий ее о тамошних настроениях. Директория впала в немилость у народа, кроме того, не хватает денег на военные расходы. Поэтому Шампионы получил приказание отступить перед неаполитанцами без боя. В данный момент Италию надо уступить. Правда ли это? Когда я выразила свои сомнения, Мария Каролина показала мне донесение, и я узнала почерк агента, который состоит на жаловании также и у сэра Уильяма. А сэр Уильям готов пустить в ход все средства, чтобы война состоялась. Я в ужасном положении. С одной стороны, королева, делавшая мне только добро. С другой — отечество, сэр Уильям. Вы. Если мои опасения оправдаются, мы должны все-таки помочь Марии Каролине. Она заслужила это уже с сиракузами». А теперь мы должны еще взвалить на себя эту ответственность. Можем ли мы радоваться, если покинем ее в несчастье? Но мне едва ли надо говорить об этом такому рыцарю, как вы. Я знаю, что вы будете здесь через несколько дней. Мое сердце дрожит от радости при одной мысли об этом, и все же страх не покидает меня. Всё я рассматриваю с точки зрения отношения к Горацио. Прежде всего спрашиваю себя, хорошо ли это будет или плохо, для Горацио. С тех пор, как война решена, Мария Каролина кажется переродившейся, она непрестанно говорит о грядущих победах и завоеваниях. Если судить по ее словам, дело не кончится одним изгнанием французов. Неаполитанские владения должны быть расширены. Она более не покидает Сан-Джермано. Когда солдаты упражняются, она непрестанно присутствует, всюду суется. Она сделала для себя нечто вроде мундира, голубая амазонка с золотыми пуговицами и вышитыми на воротнике лилиями. К этому еще генеральская шляпа с белым пером. В таком виде она галлопирует вдоль линии войск по бивуакам, а я должна сопровождать ее. Король тоже полон воинственного воодушевления с тех пор, как видит, что дело непременно дойдет до войны. Он хочет встать во главе армии, вернуться в качестве завоевателя Рима, поднять свой королевский престиж у Ладзарони военной славой. Разве это не та самая комедия жизни, о которой говорил сэр Уильям? Сэр Уильям. Странно, что он никогда не вспоминает моего возгласа, вырвавшегося у меня на заседании военного совета, чтобы предупредить вас против Карачиолла. Я не разберусь в нем. По временам мне кажется, будто он знает все, но затем, когда я спокойно пораздумаю над его словами, они кажутся мне совершенно невинными, словно лишь случайно в них сказался тайный смысл. Конечно, недоверие вселяет в меня в значительной степени моя боязнь, но я не хочу думать об этом. Я хочу думать лишь о том, что должна быть сильной и мужественной, когда Горацио вернется к своей Эмме. Постскриптум. В сущности, я не хотела писать этого, но, пожалуй, лучше, если ты узнаешь об этом теперь. Недавно ко мне заходил сэр Уильям. Он сказал, что получил письмо из Лондона. Там ходят слухи об интимных отношениях лорда Нельсона с какой-то неаполитанкой. Это обстоятельство сильно встревожило его семью, а леди Нельсон даже собирается лично приехать в Неаполь. Имя неаполитанки еще неизвестно, но пущены в ход все пружины, чтобы узнать его. С этой целью конфиденциально обратились в посольство. А затем он спросил меня, не знаю ли я чего-нибудь об этом. Ах, милый, каково было мне. Но в то же время я почувствовала гордость, что не неаполитанка, а именно я, та, которую любит Нельсон. Потом у меня все-таки стало очень тяжело на сердце. Сколько времени еще продлится мое счастье, если придет та, которая имеет право на тебя? Тогда моя любовь останется одинокой, и мое сердце умрет под падающей листвой. Э! Через пять дней после этого Нельсон был уже в Неаполе. когда он вошел к Эмме, она хотела броситься ему навстречу, обезумев от радости, но, увидев его серьезное лицо, подумала, что он пришел с готовым решением и приветствовала его очень сдержанно. Кроме того, они ни на минуту не оставались одни — Палаццо Сиесса было полно людей, и, казалось, превратилось в военный магазин. Доктора принимали медикаменты, перевязочные средства, теплое одеяло для раненых. Дамы из общества краили бандажи, щипали корпию, солдаты таскали из кладовых горы мяса хлеба, всяких фруктов. Эмму то и дело отзывали за советом или указанием. Едва-едва выбрала она спокойную минуту, чтобы прочитать письмо, полученное Нельсоном из Англии. «Дорогой лорд, смею ли я на правах старой дружбы обратиться к вам с откровенным словом? Я очень обеспокоен за вас, а вместе со мною и все ваши лучшие друзья. Искренне и с глубины сердец сожалеем мы, что вы остаетесь в Неаполе». Относительно вас здесь ходят такие слухи, которые я не решаюсь передать вам из боязни обидеть вас. Но сущность этих слухов вы легко отгадаете сами. Ваша милая и чудная жена собираетесь сегодня же написать вам по этому поводу. Она, в общем, чувствует себя хорошо, но полна беспокойства и заботы. Удивляться ли этому? Она просит передать вам, что если вы вскоре не вернетесь, она твердо решила сама приехать к вам в Неаполь. Извините мою навязчивость, моей сердечнейшей привязанностью к вам, и не сетуйте на краткость моего письма. Сюжет настолько деликатного свойства, что я не могу касаться его подробнее. Остаюсь преданный вам друг Александр Дэвисон. Сильно побледнев, Эмма вернула письмо Нельсону и постаралась найти силы заговорить. «Значит, сэр Уэлем не солгал». — сказала она, наконец, таким голосом, который показался чужим даже ей самой. — А что ответили вы, милорд? Взор Нельсона скользнул по дамам, сидевшим в этой же комнате, и с любопытством следившим за ними. Его лицо совершенно окаменело под гнетом вечного притворства, но под заглушенным тоном ответа все же горела самая пылкая страсть. — И ты еще спрашиваешь? Какой ничтожной представляется тебе моя любовь. Моя жена. Она не приедет сюда. Мои друзья. Разве у меня имеются друзья? Никто не разлучит нас. Никто. Никто. Он посмотрел на нее с улыбкой. Это была стальная улыбка. Но сколько огня таилось за нею. Уходи. Уходи. — вдруг зашептала Эмма, словно обезумев. — Если ты не уйдешь, я расцелую тебя. Здесь, при всех. Вечером они поехали в Сан-Джермано на большой смотр, назначенный на следующий день. Эмма сидела около мужа, против нее — Нельсон. Во время поездки с Эруэлем много болтал. Его голос зудел непрестанно с монотонностью журчащего фонтана. Но Эмма даже не понимала, что он говорил, и не старалась понять. устало склонив голову, она смотрела на Нельсона и украдкой пожимала его руку. Целый долгий месяц был он в отсутствии. Теперь в Сан-Жермано, в сутолке военного лагеря, им не придется побыть наедине. Оттуда он прямо отправится на корабль в Ливорно. На войну. Ах, эта трусливая осторожность, эта боязнь людских толков, почему не сделала она утром того, чего так жаждала ее кровь? А теперь они, быть может, никогда уже не поцелуются в жизни. Сан-Джермано. В предстоявшем походе Макс собирался быстрым натиском своих 60 тысяч неаполитанцев отбросить 20 тысяч французов-шампиона на армию генерала Назелли, который должен был наступать от Ливорно и совместно с Назелли стиснуть французов железным кольцом. Картину этого плана должны были отразить маневры. Часть войска, слабейшую, изображавшую шампионы, отдали под начало маркиза Дамаса, французского эмигранта, поступившего на неаполитанскую службу. Сильнейшей частью предводительствовал сам главнокомандующий, Переброшенный через ручей каменный мост представлял собой Рим. Через этот мост Дамас должен был быть отброшен на корпус Назелли. с Уильям, король, Мария Каролина, Эмма, Нельсон сели на лошадей и въехали на холм, господствовавший над всей окрестностью. Сзади них полукругом расположились офицеры Нельсона, свиты их величеств и зрители из... избранного неаполитанского общества, а совсем позади виднелась темная полоса народа, сдерживаемая жандармами. Маневры начались. Выползая из ущелья, развертывались эскадроны, батареи, батальоны. В ясном утреннем воздухе они казались особенно резко очерченными, словно фигуры на шахматной доске. Между ними был и маг. Мучимый под он ехал в запряженном четверкой экипажа. По временам он приподнимался и быстрыми движениями длинных рук пытался выдушевить армию, но сейчас же, словно пораженный пулей, падал обратно на сиденье. Мелким и смешным казалось все это Эмми. Полководец, похожий на Ваньку-встаньку, солдаты, напоминавшие пестро разодетых марионеток, вообще, сами маневры. Прогулка в Рим. Но Мария Каролина, казалось, была в восторге, Она непрестанно обращала внимание Нельсона на передвижение войск, восхваляла энергию и осмотрительность Мака, постоянно открывала новые доказательства его гениальности. Когда же Нельсон явно не пожелал изменить своей молчаливой сдержанности, она осыпала его целым каскадом слов, словно желая хоть насильно вырвать у него благоприятный отзыв, уж не пыталась ли она прикрыть этим собственный страх. Но вот армия Мака подошла к мосту. Батальоны Дамаса отступали перед нею. Казалось, они были обращены в дикое бегство. Пыль столбом взметывалась вверх. Вдруг Нельсон схватился за бинокль. «Что это?» «Видите, государыня, лесок справа от моста». Маг только что оставил его на правом фланге. «А теперь лес уже за его спиной. Что там происходит?» Мария, Каролина и Эмма взглянули по указанному направлению — Из леса стремительной атакой вылетел кавалерийский полк и бросился на арьергард Мака. Полевые батареи утвердились на ближнем горном хребте и открыли ужасающий огонь. Пехота развернулась и бросилась в штыки фланговой атакой, наполняя воздух дикими криками. В то же время только что отступавшие батальоны Дамаса остановились, обернулись и бросились на преследователей. Поднялась страшная сумятица — в центре которой оказался экипаж мака, толкаемый из стороны в сторону, схлестнувшимися грудь с грудью полками. Вдруг послышался громкий сигнал, подхваченный дюжиной гарнистов. Все стихло. Мария Каролина опустила подзорную трубу и повернула к Эмме лицо, на котором оборолись королевское достоинство и беспокойство. — Продвинь свою лошадь вперед, чтобы король не слышал, что я скажу, — шепнула она Эмме. — А вы, милорд, пожалуйста, держитесь ближе ко мне. Эти люди, ринувшиеся из леска, разве у них не были надеты белые перевязи? Отличительный признак войска маркиза Дамаса. — Заклинаю вас честью, милорд. Скажите мне правду. Нельсон нагнулся в седле. Мрачная ирония чувствовалась на его хмуром лице. — Правду, государыня? — Барон Мак нужным прикрыть свои фланги, попал в подставленную маркизом засаду и спасся от полного уничтожения лишь тем, что дал сигнал к прекращению маневров. Гениальное средство. Боюсь только, что с шампионы оно не поможет. Мария Каролина побледнела. — Значит, вы не ждете ничего от Мака, от полководца, которому неизвестны элементарные правила своего ремесла? от энергии для придвижения которой требуется пять экипажей 20 лошадей вы жестокий милорд жесток я не ставлю ему в вину телесную немощь я сам калека но ведь и его дух также расслаблен королевство нельзя ставить на разбитые подагры ноги пустого болтуна дай бог чтобы я ошибся но быть пророком в данном случае не трудно через две недели после того как маг перейдет границы рима шампионы будет перед дня если бы мне было дозволено дать вам совет. Прогоните мака ко всем чертям, государыня. Королева покачала головой. Невозможно. Император, он рекомендовал. Никогда не простит. Тогда откажитесь от похода. После того, как мы зашли столь далеко, теперь поздно мы уже не можем отступить. Да и я не могу удержать короля. Что я ему скажу? А эти патриоты, они заклеймят его именем Труса. Еще ниже уронит королевский сан. Взор королевы скользнул по экипажам знати, по темной ленточке народа. Я слышу, они смеются, смеются. Другой совет, милорд. Он пожал плечами другой? Подождите, пока маг победит. Быть может, а если он будет разбит, бежать? Королева гневно вскрикнула. Ее рука с такой силой стиснул рукоятку хлыста что последняя с треском лопнула. «Милорд!» Он опять поклонился. «Вы меня моей честью, государыня, сказать правду?» Она потупилась, поджала губы и так пришпорила лошадь, что та резким прыжком бросилась вперед. На вершине холма королева остановилась на виду у всех, гордо выпрямившись с каменным, непроницаемым лицом. «Королева!» Экипаж мака близился. В некотором отдалении он остановился. Главнокомандующий вылез, пешком вполз на холм и доложил их величеством об окончании маневров. Его лицо говорило о с трудом скрываемом замешательстве. Наступила тишина. Только отряда экипажей от темной ленточки народа несся подавленный смешок. Взор королевы загорелся угрозой. Вдруг ее лицо осветило милостивая улыбка и, склонившись в седле, она подала маку руку. «Благодарю вас, милый барон!» — сказала она, умышленно возвышая голос. «Вы дали нам чудесное доказательство своего таланта. А вы сами довольны нашими солдатами? Соответствуют ли они вашим ожиданиям?» Мак с повеселевшим лицом прижался губами к руке королевы. Затем он с энтузиазмом поцеловал кончики собственных пальцев и воскликнул — — Всем, государыня, всем. — Правда, наверное, от высокого внимания вашего величества не укрылось. На мосту произошла некоторая некорректность. Там образовалась толкотня, несколько вопреки регламенту, но это пустяки. В серьезном случае дело обойдется, согласно предписанию. Как я и говорил, неаполитанские войска, лучшие в Европе, побьют и погонят перед собою всякого врага. Из Италии через Альпы, куда прикажет государь? Даже во Францию? Даже в Париж? Эти вопросы выкрикнул звонкий резкий голос. Все обернулись на его звук. В экипаже в переднем ряду стояла стройная дама. Держа в руках записную книжку и карандаш, она смотрела на генерала большими черными глазами с искусственной безобидностью, за которой таилась бившая ключом насмешливость. Эмма сейчас же узнала ее. Это была Элеонора Фонсеко из дома Пиментелли, знаменитейшая неаполитанская поэтесса. Элеонора Фонсеко, писательница, напечатала в республиканском мониторе «Донаполи», «Да описаниении увиденных ею маневров полная язвительной иронии по адресу марии каролины за эту статью писательница была привлечена к ответственности по обвинению в государственной измене присуждена к смертной казни и казнена. когда то она принадлежала к числу пламенных почитательниц марии каролины но после казни шкаляров вместе со своим другом Чирилло стала врагом королевы она была музой патриотов Мак тоже обернулся к ней. «Что угодно», — сказал он, смущенно отыскивая свой ларнет «Я не совсем понял». Фон Секко слегка приподняла записную книжку. «Я писательница, ваше превосходительство. Собираюсь создать эпос о чужестранных героях на итальянской почве. Разумеется, и этот достославный день не должен быть пропущен там. Мнение вашего превосходительства крайне важно, поэтому я не могла...» противостоять искушению спросить, будете ли вы, ваше превосходительство, в состоянии повести воинов Неаполя во Францию, в Париж?» Мак засмеялся. Он не подозревал коварства, чувствовал себя польщенным. «А почему бы и нет? Если это понадобится и если...» «А если это позволит французская полиция, не правда ли?» «Ведь без разрешения французской полиции...» Говорят, будто она очень строга и неохотно допускает иностранцев в Париж. Вероятно, ваше превосходительство похлопочет сначала у шампиона насчет пропуска. Только теперь Мак раскусил иронию. Он покраснел от негодования, хотел что-то ответить, но его голос потонул в раскате общего смеха. смеялась знать в экипажах, смеялись темные массы народа. Казалось, весь Неаполь объединился, чтобы дать волю этому издевательству, над украшенным орденами полководцем и его прогулкой в Рим, над солдатами, разодетыми, как марионетки. Все смеялись, словно перед эстрадой Полишинеля. Мария Каролина подъехала к Нельсну, приблизила к нему угнетенно-бледное лицо. «Видите вы банду лжецов, воров и безбожников. Разве все они не заслуживают того, чтобы их стерли с лица земли? Помогите мне, милорд, наказать их!» чтобы я была вознаграждена за все оскорбления. «Обещаете ли вы мне это, милорд? Обещаете ли вы мне это своей честью?» «По рукам?» И она протянула адмиралу руку. Ошламленный ее порывистостью, Нельсон не решался согласиться. Государыня, она презрительно поджала губу. «Друзья в несчастье!» «Ну да! Ну да!» Тайные слезы послышались в ее голосе. Легкий стон вырвался из груди. «Дети мои! Дети мои!» Тогда Нельсон ударил по рукам, поклялся ей во всем.